Глава вторая Я не могла предположить, что некоторые из участников отбора – не люди или не совсем люди. Интересно, что я сделала местным богам, что они меня отправили на это мероприятие? С другой стороны, пытаемся получить от жизни удовольствие. Когда бы я еще такое увидела? Мужчина, у которого вместо ног длинный толстый змеиный хвост, и его кончик постоянно шевелится. Из-за хвоста я даже не сразу обратила внимание на то, что мужчина был весьма красив. Светлые пепельные волосы, широкие плечи, мускулистые руки, пресс, на котором отчетливо обозначались кубики, и, в довершение, выразительные глаза. Глаза, которые уставились прямо на меня. Несмотря на то, что артефакт все еще действовал. Я нервно сглотнула, но уходить не стала, решив посмотреть на остальных женихов. Надо сказать, они устроились гораздо лучше, чем я в просторном зале с многочисленными диванами и столиками с закусками. Здесь было около тридцати человек. Глаз быстро зацепился за мужчину с крыльями, как у дракона, либо летучей мыши. Но после Нага меня уже ничто не удивляло. Большая часть мужчин устроились на диванах и что-то обсуждали. Как выяснилось, меня. Что ж, интересно послушать, что говорят. «Не верю, что боги отправили нам и на Мирянку!» Возмутился светловолосый мужчина с короной на голове. Непонятно, король или принц? Неужели никого не нашлось получше? С другой стороны, это ведь легкая добыча, просто легче не бывает. Довольно произнес его рыжеволосый собеседник, которому на вид можно было дать лет пятьдесят. Ни родни, ни семьи, никаких проблем. Хищно усмехнулся третий. В возрасте сухопарой, И какой-то удивительно бледный, и я бы сказала даже мертвенно бледный. Он попал в точку. Родни у меня не было и в моем мире. Но подобное высказывание явно не сулило мне ничего хорошего. Особенно задело то, с какой интонацией это было сказано. Интересно, какая у нее сила? Задумчиво произнес крылатый. Боги ведь неспроста выбрали намерянку. На это должна быть особая причина задумчиво произнес мужчина с русыми волосами и довольно приятной внешностью. «Я думал, что призом в брачной охоте окажется принцесса Ливонии. Должны же быть особые причины для подобного. Впрочем, я даже рад, принцессы нынче избалованы. И много чему обучены. Главное, что нам повезло. Это самая легкая охота в нашей жизни. Можно порадоваться». Опять начал Рыжий. «Наша невеста ничего не знает о мире». Она наверняка сейчас испугана и готова на многое, чтобы ее быстро нашли. Думаю, охота завершится за несколько часов. По-моему, я готова на все, лишь бы от них убраться подальше, желательно в свой мир. Ну уж нет, мальчики, я не хочу быть вашей самой легкой добычей. Уж постараюсь, чтобы вам было нелегко, максимально нелегко. Если задуматься, даже отлично, что они считают, будто со мной будет легко» значит, не станут ждать ничего особенного. А насчет сказанных слов? Я предполагала, что они обо мне думают. Однажды я подслушала бывшего мужа, и его слова я никак не могла предположить. Тогда мне было по-настоящему больно. Я лечилась от бесплодия, а ему на самом деле не нужны были дети. Этот брак для него был просто удобным, как я выяснила, в бытовом плане. Вдруг меня кто-то дернул за руку и потянул обратно. Мы прошли сквозь штору и вернулись в коридор. «Кто-то приглянулся уже?» «Мне кажется, правитель Закорий, Закар Третий, весьма хорош. Это светловолосый и с короной», – пояснила Киена. «Очень богат. Правитель Ливонии – это рыжеволосый с бородой и с усами, таскал седьмой. Он весьма сильный маг. Жаль, конечно, что правитель Айгезирии почему-то распустил свой гарем и решил жениться. Один из красивейших мужчин нашей империи». «А тот, что с бледной кожей?» «Правитель вампиров, Краувер Пятый. «Редкий гость на отборах, так что вам повезло». «Повезло так повезло, нечего сказать». Кена продолжила объяснять, кого я именно видела. «А кто чаще всего выигрывает в отборе?» «В брачной охоте чаще всего выигрывают оборотни. У них уникальное обоняние, могут найти кого угодно». «Среди моих женихов такие имеются?» «Да, вы, наверное, обратили внимание на русоволосого молодого человека, от которого так сложно оторвать взгляд. Сын правителя Оливарии». Я, правда, больше не могла оторвать взгляд от Нага, ну ладно, получается, самый опасный из женихов – оборотень. «Вампиры немного уступают им в возможностях», – пояснила Киана, «Но у них тоже есть свое особое вампирское обоняние». «Похоже, у меня скоро сформируется свой особый рейтинг самых опасных женихов. Впрочем, у меня уже есть идея, как им противостоять». «Очень сложно выбрать», – сказала я. «Что ж, пусть каждый из женихов сделает мне подарок, чтобы заслужить мою благосклонность». «Подарки?» – удивилась девушка. «Да, традиция моей родины», – пояснила я. Мужчина подарками демонстрирует свою симпатию. «Хорошо, я передам. Наверное, им понадобится время. Впрочем, нам тоже. Нужно же вас подготовить. Вами сейчас займутся наши лучшие мастера. А Портниха подгонит платье по фигуре. У нее с собой много различных готовых платьев. «Сами себя не узнаете». Последнее бы не помешало. У меня есть отличная идея, которая поможет мне выкрутиться из ситуации с этим знакомством, так, чтобы при следующей встрече женихи меня просто не узнали. У меня как раз есть особые пожелания насчет одежды в особенности. Что ж, думаю, наши мастерицы смогут их удовлетворить. Думаю, начнем с портнихи. Кия проводила меня в помещение, где располагались многочисленные вешалки и манекены, на которых было столько платьев, различных фасонов и всевозможных цветов, что место можно было принять за дорогой бутик вечерних нарядов. Примерочная здесь тоже была, но не в привычном смысле, а в виде ширмы с красивыми расписными узорами. Недалеко от самих платьев стояла довольно приятной наружности полноватая женщина с кудрявыми рыжими волосами. Весьма улыбчивая, с румянцем на щеках, ухоженная, холеная. Полнота была ей к лицу. Она возилась с различными отрезами ткани и отвлеклась только, когда я поздоровалась. «Рада приветствовать нашу невесту!» – женщина лучезарно улыбнулась мне. «Счастливо, что боги выбрали такую красавицу!» «Я Латия стал владельцем одного из лучших ателье нашего мира. Постараюсь вам угодить. Можем сейчас начать примерку. Думаю, пудрово-розовый цвет будет вам к лицу и подчеркнет вашу нежность и женственность». Женщина показала пышное платье с обилием юбок. Почему-то, увидев его, я сразу подумала, что в нем будет крайне неудобно бегать. А уже потом о красоте и что эта прелесть достойна принцессы. Либо могу показать то, что соблазнит любого мужчину. Женщина указала на платье бордового цвета. А сшить на заказ вы можете? Конечно. Более того, буду безумно рада. «Мы все успеем к сроку, не волнуйтесь. Я владею особой магией, да и помощницы мои и ученицы тоже здесь, в соседней комнате». Латия кивнула в сторону двери, которую я ранее не замечала. «Вы не стесняйтесь, озвучивайте все свои желания. Мои услуги будут оплачены вашими женихами, которые решили посетить божественную обитель». М -м «Да, новость весьма неоднозначная. С одной стороны, я могу сейчас заказать все, что хочу. А с другой есть известная поговорка «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует». Партниха запросто может рассказать все о моей настоящей внешности женихам за вознаграждение. И это проблема. Конечно, это всего лишь вероятность, но она есть. Впрочем, все равно у меня нет другого выхода, кроме как придерживаться уже придуманной идеи. Озвучила ее Латия. Женщина даже дар речи потеряла. Кажется, немного побледнела и румянец спал с лица. «Вы точно уверены, Марина?» – произнесла она дрожащим голосом. «Просто я не уверена, что данный наряд понравится вашему будущему супругу, а ведь мы могли бы подчеркнуть вашу стройную фигуру». «Госпожа Латия, по традициям моей родины, мне попросту нельзя появляться перед мужчинами в чем-то другом». Попыталась я объяснить портнихе свой выбор. Удивительно, как ее поразила самая обычная паранжа. Похоже, в этом мире подобная одежда попросту не принята для женщин. И это хорошо. Не знаю, как мусульманки в ней ходят, это наверняка ужасно неудобно. Зато максимум, что смогут увидеть женихи, это мои глаза сквозь сеточку. В таком наряде сложно определить даже фигуру, крой довольно свободный, только рост. И это повод для раздумия. «Хотя бы с цветом, можно экспериментировать!» Спросила женщина, явно озадаченная таким заказом. Можно, ответила я. Главная ткань должна быть плотной, но чтобы я могла дышать. Хорошо, как я поняла, это верхняя одежда, и вам все же понадобится платье. Пусть его не будет видно, но ведь важно, чтобы девушка нравилась себе и чувствовала себя королевой. Это как с дорогим бельем. Женщина мне определенно нравилась. «Да, платье нужно, а лучше несколько, разных, максимально простых, чтобы можно было в дорогу надеть. Я ничего не знаю о вашей моде, но, наверное, после замужества мне придется к ней привыкать. И нужно нижнее белье. Киена выразительно посмотрела на меня. «Мне, в конце концов, в дорогу собираться, точнее, бежать, а я без вещей. Или невесты этого тоже не делали? Они сюда что, с багажом прибывали?» Вопрос озвучивать не стала. Все равно ответ в моей ситуации мне ничем не поможет. «Хорошо». У меня как раз есть с собой кружевницы. Что ж, приступим к снятию мерок. После того, как Латя измерила мои параметры и записала их в блокнот, мы приступили к выбору обуви. Обувь — нужная для меня вещь. Особенно с учетом того, что в этот мир я попала в домашних тапочках, своих черных с мягкими пушистыми помпончиками. Похоже, нечто переместило меня прямо из дома. Выбрала самую высокую обувь на платформе, отложив заодно и вполне удобные кожаные туфли, идеально сидящие на ноге. В самый раз для побега. Кроссовки, конечно, были бы лучше, но, увы, ничего подобного не было. Пока выбирала, Латя уже подготовила страницы из каталога с различными нарядами, в том числе и для конной езды, которая по сути, состояла из комбинезона и юбки поверх, которую можно было отцепить. Также нужно было обсудить сами платья, а именно их удобство. Модистка обрадовала меня, что проблем не будет. У большинства выбранных мною вещей шнуровка спереди, так что не понадобится посторонняя помощь, чтобы одеться. Кое-что, правда, она бы подогнала по фигуре, часть вещей была и вовсе свободного кроя. «Как я понимаю, остальные мастера нам не нужны?» озадаченно спросила меня Кена. «Кажется, в ее взгляде даже было какое-то осуждение. Ах да, по ее мнению, я теряю кучу замечательных женихов и упускаю такой шанс в жизни!» «Ну почему же? Нужны?» – ответила я. В конце концов, через сеточку глаза видны, и это проблема. Меня провели в следующую комнату. В глаза сразу бросился туалетный стол с огромным количеством всяких баночек и коробочек, в которых я сразу узнала косметику. На другом столике было огромное количество всевозможных щеток. Рядом шкаф со всевозможными красивыми аксессуарами для волос. Диадемы, гребни, заколки, шпильки. Возле всего этого богатства ждали две девушки, удивительно похожие друг на друга, рыжие, на лицах веснушки, одеты в такие же платья, что и Кена. «Рада приветствовать невесту. Я могу сделать с вашими волосами все, что вы хотите, любую прическу», – заверила первая. «Я создам самый нежный макияж. Думаю, с него и начнем, сказала вторая, разворачивая ко мне удобное высокое кресло. Я сама создам себе макияж, если позволите воспользоваться вашей косметикой. Позволю, но хотела бы узнать причину. Понимаю, задело чувство девушки. Конечно, ситуация у меня еще та, но в любом случае надо оставаться человеком. Просто мне нужен особый макияж, по традициям моей родины. Но ваша помощь мне явно понадобится. Ваша косметика мне незнакома, я не знаю, какой у нее эффект. Что ж, с удовольствием помогу, согласилась девушка. Приступила к работе. Собственно, под макияжем я имела в виду розовый смоки-айс, безумно яркий, насколько позволит косметика. Когда-то мне делала такой подруга, когда училась на визажиста. В итоге меня на улице с трудом узнал собственный муж. Краситься я умею, сама тоже ходила на курсы. Пока красила глаза, заодно и изучила, какая в этом мире косметика. Она очень походила на нашу. Только ярких теней у моего мастера не было. Не знаю, то ли из-за того, что у них не принят яркий макияж, то ли из-за того, что визажист планировал делать нежный свадебный макияж. Вместо теней пришлось использовать румяна. Зато имелись всякие скульпторы и корректоры – жизненно необходимая мне вещь. Мало ли, кто-то передаст женихам, как я выгляжу на самом деле. Решила воспользоваться скульптором, чтобы затемнить кожу. Увы, темной пудры не нашлось. Брови сделала гораздо шире и угольного черного цвета. «На вашей родине странные традиции», – обескураженно произнесла девушка, смотря на меня. Ее можно было понять. Слишком уж полученный образ отличался от того, как я выглядела до него. «Традиции», – пожала плечами я, рассматривая толстые широкие черные стрелки на глазах. Даже для меня они были немного чересчур. «Ничего, после знакомства с женихами мы его смоем». «Мои услуги какие-нибудь требуются?» Спросила вторая девушка, стилист по волосам. Кажется, в ее голосе был небольшой страх пополам с надеждой. Чувствовалось, она явно не знает, что от меня ожидать после такого макияжа. «У меня есть одна идея. Не знаю, насколько это выполнимо». Через двадцать минут я была обладательницей длинных до талии волос. Спасибо магии и мастерству девушки. Моя мечта сбылась. Всегда хотела такие, отрастить никак не получалось. Да, уже на наращивание записалась. На завтра, кажется. Но что-то я сомневаюсь, что получится его посетить теперь. Даже не хочу думать, что будет с моей работой и как я в итоге буду это объяснять. Так что я хоть что-то извлекла хорошее из всей этой ситуации. Попросила девушку заплести волосы в удобную косу. Распущенные длинные волосы – не самое лучшее для побега. Мы вернулись в помещение с нарядами. Здесь вовсю работали швеи, краили, перебирали ткани, в общем, творили. К своему удивлению, я сразу заметила у дверей охранников, которые практически бродили за мной по пятам. Похоже, следили, чтобы невеста не сбежала. Один удивленно уставился на меня. Что ж, косметика порою — это страшная сила. «Что ж, пока готовится одежда и женихи занимаются выбором подарков, вы можете отдохнуть», — сказала Кена. «Отдыхать мне, увы, рано. Отдохну, когда окажусь в каком-нибудь безопасном месте». Пока я здесь, мне нужно использовать каждое мгновение. «Я ничего не знаю о географии вашего мира», — заметила я. «Мне же нужно дать подсказки женихам, которые произвели на меня впечатление». Молчу о том, что большинство женихов не оставили меня равнодушной. Правда, о том, какие именно эмоции у меня они вызвали, молчу. Догадываюсь, что играть с такими людьми опасно, но у меня нет выбора. «Что ж, тогда я провожу вас к одной из самых наших больших карт». Думаю, она наведет вас на мысль. Я читала много по истории этого отбора. Девушки выбирали самые различные места. Разные страны, города. Зачастую они дожидались в тавернах. Одна из невест, принцесса Ладоги, и вовсе предпочла отчий дом и отправилась во дворец. Кто-то прятался в лесу, — рассказывала Киена, пока мы с ней куда-то шли. Так что, как видите, девушки старались подготовить хорошие испытания на сообразительность. Чувствую, они тоже надеялись, что их не найдут, и прятались как могли. В голове сразу возник вопрос. «Было такое, когда невесту женихи не находили?» – озвучила его я. «Нет, никогда», – ответила Киена, посмотрев на меня с удивлением. «Кажется, ей такое даже не могло прийти в голову. Боги бы такого не допустили! Надеюсь, я буду первой невестой, которую минует сия участь. Очень надеюсь. Совсем забыла, вам еще нужно объявить женихам о том, через сколько нужно начинать искать. Брачная охота, или охота на невесту, как принято именовать этот отбор, начинается только после того, как истечет время, которое отведено невесте на подготовку. Если, конечно, один из женихов не встретит невесту случайно. Что-то мне не нравятся эти случайности. Уверена, женихи как раз постараются подобное организовать. Отлично. Думаю, одного-двух лет мне хватит. Каких еще двух лет?» поражённо спросила моя сопровождающая. Кажется, у нее такое заявление в голове не укладывалось. «Я же из другого мира, многого не знаю», совершенно спокойно ответила ей, будто с постояльцами говорю. Опыт на работе доказал мне, что бы ни случилось, надо говорить твердо и спокойно. Так клиент быстрее успокоится. «Мне нужно как следует все изучить, тем более женихов много, нужно как следует узнать культуры разных стран». «Этот отбор никогда через столько времени не начинался», – возразила мне Киена. «Большинство невест выбирали неделю. В вашем случае я бы посоветовала день, чтобы ничего не случилось. Минимальный срок – это час». «Я так понимаю, девушка не верит, что я смогу выжить в этом мире. Не скрою, неизвестность меня пугает, но женихи пугают больше». «Хорошо, я думаю, год», – решила я. «Не получится», – ответила девушка. Полгода принялась торговаться я. «Нет, наши законы не позволяют отводить столько времени на подготовку». «А сколько ваши законы позволяют?» «Максимальный срок отбора – три месяца», ответила киена возмущенно. «Отлично, максимальный срок меня вполне устраивает», сказала я с улыбкой. «Как раз получше к замужеству подготовлюсь, успею хоть что-то о мире узнать». «Три месяца – отличный срок. Я лично была уверена, что ждет меня максимум неделя, а то и день. Но радоваться не стоит». Три месяца быстро истекут, и тогда на меня начнется полноценная охота. Собственно, она, возможно, произойдет и до истечения этих трех месяцев. Надеюсь, я смогу найти какой-то выход. киена все еще сверлила меня взглядом. Ей сложно понять, что я отличаюсь от большинства невест. За мной нет влиятельных родственников, поэтому если что-то со мной случится, спросить будет некому. Это не голословное заявление. Я сама слышала, что женихи задумываются об этом. А пока мы с ней шли по запутанным коридорам божественной обители. Девушка решила рассказать мне замечательную историю из хроники этого отбора. Как принцесса попала на отбор, где оказался ее возлюбленный. Она дала ему подсказку, и, естественно, он первым из женихов добрался до нее. Рада за нее, но, боюсь, это совсем не мой сценарий. В конце концов, мы оказались в большом просторном зале с шахматной плиткой и многочисленными картинами в позолоченных рамах. Но главное, здесь была огромная карта этого мира, которая полностью занимала одну из стен. Наконец, смогу что-то узнать о мире, не считая его странных традиций. Здесь всего два континента, но при этом огромное количество стран. Из хорошего карта оказалась подробной с обозначением городов. Надо бы определиться, где прятаться самой, а куда отправлять претендентов на мою магическую силу. «Что ж, пройдемся пока по списку, чтобы узнать, есть ли у нас хоть какая-то страна, из которой нет жениха». Таких не оказалось. «В крайнем случае, надо просто отправить участников отбора туда, куда я вряд ли соберусь. Все равно мне бы сейчас не помешали какие-нибудь книги». «У вас заканчивается время, женихи ждут». Я бы сказала, что они могут подождать, да только спешка в моих интересах. «Что ж, тогда выберу одну страну, куда точно не отправлюсь». Пусть будет королевство Риндл. Я решила отправить женихов в самую северную страну. Никогда не любила холод, поэтому туда я не собираюсь. Жаль, у меня нет времени на что-то более продуманное. «Я определилась», — сообщила я девушке. «Отлично, нам стоит поспешить», — ответила мне девушка. Мы отправились обратно. Наконец оказались в комнате, которую киена назвала «гардеробной». Не знаю, как Латия успела за столь короткое время... Но те платья, что я выбрала, уже были готовы. Самое главное, паранжа была на месте. Она получилась в необычной расцветки: розовые и голубые цвета перетекали друг в друга. На рукавах золотая вышивка, сетка для глаз тоже золотая. Красиво, что не говори. Я не могла не восхититься этим вслух. Безумно красивое одеяние. Даже не хвалила, просто констатировала факт. Знаете, в ваших традициях есть что-то особенное. Улыбнулась модистка. Порой у мужчинам нужны тайна и загадка. Думаю, ни один из женихов не сможет перед вами устоять. Если вы не против, я бы хотела попробовать продавать данную модель в своем отелье. Девушки были бы рады немного походить на невесту, выбранную богами. Я не против. А что? Я понимаю женщину. Это отличный маркетинговый ход и хороший способ заработать денег не говоря о том, что мне выгодно, если меня с кем-то перепутают. Латия показала все приготовленные для меня вещи. Эх, унести бы их еще. Я за всем этим вернусь после церемонии знакомства с женихами, сообщила я. Все-таки спокойные сборы лучше всего. Пора одеваться, напомнила мне Киена, кивком показывая на паранджу. По традиции невеста надевает на себя несколько платьев, так, чтобы жениху сложнее было определить ее комплекцию. Он должен ее полюбить не за красоту, а за душу и внутренний мир», — сказала я. Мои слова были встречены громким вздохом Киены. «Думаю, она теперь будет верить, что все землянки странные и традиции у них дикие». Латия улыбнулась. «Хорошая традиция. Вы уж сильно худая, Марина». Что могу сказать, увы, развод прошел не так уж и легко. Это сейчас я понимаю, что зря тогда переживала. По крайней мере, мне нужно было иметь дело только с одним мужчиной, а не с сотней другой, если верить списку. Под балахон я выбрала платье с пышной юбкой, надела самую высокую обувь, что смогла здесь найти. Собственно, паранжу шили именно под нее. Затем облачилась в свою накидку. Бросила взгляд в зеркало. Мне самой себя сложно узнать. Что ж, остался последний штрих. «Духи! Как же я забыла про духи!» Я начала картинно охать. Это же неприлично, выйти в общество, не нанеся как следует духи. На мой крик сбежались все девушки-мастерицы. Вскоре меня проводили к шкафу с целой артиллерией из самых различных духов этого мира. Здесь на любой вкус, собранные из различных стран. Сами флакончики всевозможных цветов и оттенков, украшенные камнями и узорами, больше даже напоминали произведения искусства. Похоже, на невестах здесь не экономили. Начала перебирать флаконы и нюхать. Никогда не думала, что буду выбирать духи и специально искать самый сильный, бьющий прямо в ноздри запах. Впрочем, не надо забывать, что мне самой надо при этом выжить. В конце концов, мне важно просто перебить собственный запах, а не устроить газовую атаку. Сколько же здесь разнообразных ароматов. Наверное, дома я бы даже обрадовалась такому разнообразию и огромному выбору. Есть даже с феромонами, пояснила одна из девушек, показывая на сиренево-алый пузырек не оставит равнодушным никакого мужчину. Очень долго не смывается. Отлично, буду знать, от чего держаться подальше. Наконец выбрала достаточно яркий запах, нанесла духи на запястье, шею, а потом резко крутанула флакон так, что значительная часть содержимого оказалась на мне. Кия, с и в шоке застыли. Казалось, у них на глазах произошло нечто ужасное. «Какая я неловкая!» «Что делать?» — спросила Киана Латию. — Нам срочно нужно переодевать невесту. — Я не могу выйти перед женихами в чем-то другом. Кроме того, вы сами говорили, что пора выдвигаться. Но, похоже, так решили ваши боги. Киана лишь грустно кивнула. Выдохнула. Запах сильный, конечно, но не неприятный. Приторный. Можно выжить. Все приготовления завершились. В комнату заглянули другие мастерицы, бросили на меня взгляд, вместе с Латией пожелали удачи и попрощались. Кена же повела меня в коридор, в конце которого находилась дверь, ведущая к женихам. Честно говоря, чувствовала себя гладиатором Колизея, которому вот-вот предстоит выйти на арену. Сделала глубокий вдох. Справлялась же я как-то с постояльцами. Те ведь тоже были состоятельными и весьма влиятельными. Разница лишь только в том, что эти не из моего мира, а так – те же мужчины. Здесь хоть не нужно гадать, что им нужно, их цель мне известна. А в гостинице пришлось гадать каждый раз, что для конкретного человека представляет по высшему разряду. «Вы должны обойти всех женихов. В конце встречи вы сообщите им, через сколько времени начнется брачная охота. Я буду неподалёку, если что понадобится», — сказала она, поправляя волосы. Киена заметно волновалась.